Если мысленным взором не увидит степь такую, как написал ее великий художник, степь, принявшую сынов Тараса в свои зеленые объятия, где одна только струя сжимаемой травы показывала след их бегущих коней, степь, где вся поверхность земли представляла зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов, над которой в небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья, где из травы поднималась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Промелькнули в памяти галочки, поставленные мальчиком в списке книг, и подумалось, разве могут существовать Петя и Гаврик В романе Валентина Катаева белеет парус одинокий без моря, такого разного, меняющегося, то грозного, кидающего в сушу малахитовые доски прибоя, то растилающего белесые дороги штиля. И как возможно было ему, этому читателю, почувствовать жизнь Сани Григорьева из двух капитанов? Каверина, без тихого пейзажа Приволжского городка, без ослепительного сияния северных льдов под крылом самолета. И разве же только в книгах важна жизнь природы, а в живописи? В пятом классе школьник знакомится с картиной Репина «Бурлаки». Разве открылось бы ребятам с такой силой безысходная тьма и беспросветность бурлацкой жизни, если бы гений художника — не подсказал ему эту трагическую группу впряженных в лямку людей написать на фоне сияющего, вольного волжского простора, так разительно контрастирующего с ними. Но только ли контрастирующего? Этот могучий бескрайний простор словно бы кладет свой неуловимый отсвет на измученные лица, И зрителю открываются в них не просто долготерпение, но упорство, духовная мощь. Нужно было поговорить с моим юным соседом по купе, объяснить ему, что из книги он берет самую малость цепочку событий, а книга готова дать ему бесценный клад мыслей и чувств, заключенный не только в строках, но и меж строк. А пока я с тревогой думала, что этих слов он не поймет, да и не захочет понять, пока я решала, как растревожить этого самоуверенного мальчишку, сказать ему, что он вовсе не победитель в соревновании читателей, поезд замедлил ход у моей станции. Я затянула ремни рюкзака. «Взгляните», — сказала его мать, — «он уже прочел книгу, читает лучше всех в классе». И тут, глядя, как сын ставит галочку в своем списке, я, наверное, обидела эту маму. «Вы заблуждаетесь», — сказал я. «Он не умеет читать». Учить читать, учить слушать и слышать, смотреть и видеть — эти задачи поставлены самим строем нашей жизни, перед нами, взрослыми, родителями, учителями, воспитателями. Нельзя забывать, как много дают подростку семейные вечерние чтения, совместные посещения музеев, выставок. Все больше возникает музеев и коллекций самодеятельных, школьных, домашних. Собирая их, ребята получают художественные впечатления, развивают вкус к прекрасному. Есть книги об искусстве чтения, книги о живописи, об архитектуре и театре, адресованные подросткам. Есть интереснейшие театрализованные с комментариями телевизионные передачи в учебной программе. Есть пластинки с бессмертными творениями композиторов в исполнении лучших певцов, солистов, оркестров. Некоторые юношеские библиотеки стали у себя создавать фонотеки. Родители могут оказать серьезную помощь таким начинаниям. Помочь ребятам научиться воспринимать то, что путем напряженнейшего труда всей жизни, вдохновенного творчества вложил для нас и для наших детей в свое произведение художник, это значит ввести их в мир прекрасного.